Глава двадцать семь. Беру таблетку, кладу в рот и запиваю водой. Считаю по упаковке, сколько осталось. Всего десять дней. Вздрагиваю от поцелуя в шею. Не заметила, как Ратмир подошел со спины. Ругаю себя за проявившуюся рассеянность. «Скоро закончится?» — констатирует он довольно. «Запишись к врачу. Узнай, можно ли сразу пробовать». Добавляет. Я киваю. Мы целуемся, после чего он уходит на работу. Долго смотрю ему вслед. Не понимаю я этого человека. Слишком у него все просто. Купил себе жену. Так его нисколько не беспокоит, кто я и откуда. Не беспокоит, что я не хочу детей. У Ратмира в голове как будто есть четкий план. Что и когда делать. А все прочее его не интересует. Смотрю на часы и начинаю потихоньку собираться. Еду в торговый центр, хожу по магазинам, даже что-то покупаю. Захожу в туалет, выгадываю время, пока никого нет, и переодеваюсь. Надеваю парик, крашусь, даже меняю цвет глаз с помощью линз. Прячу свою одежду в ячейке мини камеры хранения. Сегодня у меня должна состояться первая встреча с Павлом. Я узнала, где он учится. Поеду в университет и попытаюсь с ним поговорить. На самом деле импровизация. Но у меня есть план отступления. В таком наряде он меня не узнает. Да и никто не узнает, что я с ним разговаривала. Приезжаю заранее к его корпусу. Сажусь на скамейку. Сразу нахожу его глазами. Когда он выходит из здания. Повезло, никто его не сопровождает. Сначала некоторое время я просто иду сзади, а когда он подходит к машине, уже собирается сесть, спрашиваю. «Вы Павел?» — поворачивается в мою сторону, смотрит на меня, прищурившись. «Мы знакомы?» Я время зря не теряю и тоже его оцениваю. Выглядит он просто. Дешевая рубашка, брюки, нет дорогих часов или еще чего-то такого мажорского. На первый взгляд даже и не скажешь, что Павел из богатой семьи. Даже машина у него какая-то побитая. И как будто вовсе не иномарка. Но я в этом плохо разбираюсь. В общем, вид у него добродушный. Взгляд ребяческий. Может, я зря, конечно, но проникаюсь к нему каким-то доверием. «Мне очень надо с вами поговорить», — отвечаю. «Это о чем?» «Подхожу к нему ближе». Теперь, когда я его увидела, я вовсе не понимаю, зачем ему меня покупать. Вряд ли Павлу реально была нужна жена. Ему еще учиться и учиться в университете. Чувствую, что здесь что-то другое. Произношу еле слышно, почти шепотом. Я хочу узнать, откуда вы знаете Еву Кольцову и почему хотели ее купить. Его выражение лица меняется. Сразу как-то весь напрягается и открывает рот от удивления. Павел долго всматривается в мое лицо, заглатывает. «Это вы?» «Можно и на «ты»,» — отвечаю. «Лучше не здесь, ладно?» Начинает быстро тараторить. Иногда за мной присматривают. Хлопает себя по карманам, думает. «Давайте завтра, на Куйбышева, тринадцать юридическая контора, запишите». «У меня там друг подрабатывает, я ему помогаю иногда. Скажите, что к Суворову?» «Хорошо, спасибо». Он уезжает. Я возвращаюсь обратно в торговый центр, переодеваюсь. Я не привыкла доверять людям. Но почему-то после сегодняшней встречи у меня нет внутри гадкого чувства, что Павел меня обязательно подставит или что-то пойдет не так. Есть такие люди, рядом с которыми ты с первой минуты общения понимаешь, что они хорошие, порядочные. Вот Павел такой. И Дарина такая. Кстати, про Дарину. По пути захожу в компьютерный зал. Пользуюсь одним ноутбуком. Проверяю почту. Мне давно должен был написать частный детектив по поводу подруги. Но в почте ни одного письма от него. Неужели ничего не нашел? Ни одной зацепки. Конечно, я дала мало вводных данных. Что я вообще знаю, кроме имени и фамилии подруги? Я даже не в курсе, кто купил Дарину, но все равно не теряю надежду. Возвращаюсь домой. Переодеваюсь в свежекупленное бельё и короткий халатик. Скажу мужу, что целый день выбирала. Только для него старалась. Иду в кабинет Ратмира. Он должен прийти через пятнадцать минут. а он всегда заходит сначала в кабинет, чтобы разложить бумаги. Сажусь за его стол, кручусь на стуле. Он не разрешает здесь ничего трогать, но я просто смотрю. Ратмир приходит позже обычного и не сразу меня замечает. «Чего тут сидишь?» — спрашивает. «Тебя жду. Стою. Ратмир на меня даже не смотрит. Достает и раскладывает свои бумажки». «Ты чего такой напряженный? «Подхожу и собираюсь дотронуться». «Прости, много работы Все «Всё из-за Яны Вертовой». «Конечно же, я знатно напрягаюсь при упоминании этого имени». «А что такое?» «Не бери в голову». Отмахивается. «Нет, расскажи, мне правда интересно». Ратмир вздыхает. «Уж не знаю, откуда у нее такие связи». Вот только из-за моего отказа быть акционером ее новой компании, я начал терять своих постоянных партнеров. Уводит. И что ты думаешь сделать? Легче купить часть акций. Пойдешь у нее на поводу? Возмущаюсь я. Ева, ты ничего не понимаешь в бизнесе. Куплю части меньше потерплю убытков. Чем когда от меня уйдут все мои постоянные партнеры. Пока я буду сидеть и сомневаться. Это ты ничего не понимаешь. Кричу и ухожу. Даже дверью хлопаю. Сама не понимаю, почему меня так разозлила эта ситуация. Наверное, я априори ненавижу все, что связано с Яной. Сажусь на кровать и вовремя. Голова начинает гудеть и кружиться. Я вижу картину, которую видела много раз. Яна сидит на корточках около меня и говорит, что заберет меня. Только теперь еще есть и продолжение. Я встаю и топаю ногой. «Не пойду! Это мой дом! Я здесь живу!» «Ты не можешь жить одна! Тебе нужна семья!» И все. Все исчезает, как будто видение. Я даже не поняла, что это было. Неужели Яна забрала меня на самом деле не из детского дома, а из собственного, моего дома, того самого дома, где она живет сейчас?